Толстуха обернулась запоздалым кокетством, убрав с прыща у лба жидкие волосы. Нет, мило это... Спецгруппа не стала дожидаться, пока она закончит фразу и, стуча ботинками по зеркальному акваполу, под которым плавали золотые рыбки, проследовал в сторону недовольного голоса. В обставленной готической мебелью гостиной глазам предстал бодрый мужчина лет тридцати в пурпурном плаще, царственно возлежавший на плюшевом диване со стаканом красной жидкости. Попивая запрещенные коктейли с сушеной кровью, он увлеченно слушал репортаж кистью по телевизору. Появление сотрудников в не заставило его даже изобразить удивление. «Неужели?» – произнес мужчина. «Опять какая-то жалоба от завистников, что живу непосредственно, нарушая условия наказания?» «Ладно, разберемся. Но вы могли предупредить меня по телефону, чтобы у меня была возможность проявить гостеприимство. Чем бы вас угостить? Сока, как я понял, вы не желаете. Может, попробуете вина?»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 Вампир нахмурился. Взяв бутон в руки, он провел по нему пальцами, ощупывая лепестки так, как нежный любовник касается соска неопытной девушки. Да, вне всякого сомнения, это с нашей плантацией. Кое-кто пытался подделать мой сорт, как всегда это были китайские вампиры, но у этих выскочек ничего не получилось. Для его полива требуется только очень качественно сушёная кровь. После того, как мы накрыли наших поставщиков, пришлось использовать другие каналы. А в чем дело? Дракул не обманул. Вино действительно было превосходным.